Глава 11. д Домой. Спецотряды по истреблению не людей, монстров и прочей живности, обитающей в стоп-зоне, нарекли стирателями или, по-другому, ластиками. По слухам. Посылали их в рейды прямиком из Демо полиса. Боевые группы насчитывали как правило от трех до пяти человек. Поверхность в радиусе до трех километров от базы они ш е р с т и л и бывало по несколько раз на неделю. Уничтожали на своем пути все, что ходило, летало или ползало без разбора. Им дан был такой приказ. Они его беспрекословно выполняли. Ян твердо верил, если они с индриком попадутся им на глаза, живыми уйти не дадут. Миссия стирателей заключалась в тотальном истреблении любой формы жизни в стоп-зоне. Сталкеры, негласно объявленные в демополисе вне закона и приравненные к отбросам, само собой тоже подлежали ликвидации. Эффективность работы этих м а л о ч и с л е н н ы х ударных формирований стала легендарной. Впереди на л е г к е шел дозорный и вёл за собой троих укомплектованных по полной программе командос, а прикрывал т ы л ы замыкающий. Именно такой боевой порядок. обеспечивал отряду превосходную разведку местности на маршруте движения и сводил к минимуму возможность внезапного нападения противника. Лишь одна деталь могла выдать их приближение: еле слышный гул дрона-разведчика, который всегда сопровождал отряды стирателей на в р е я щ е м полете, помогая определять цели с воздуха и мгновенно сообщать об их местоположении. Большинство сталкеров знало об этой фишке, что иногда позволяло им вовремя убраться во с в о я с е живыми и невредимыми. Но вот п а р а н о и д а м и мутантам знать этого было недано, и их истребляли нещадно. Впрочем, частенько в рейдах гибли и сами военные. Оттого по слухам добровольцев вступить в их р я д ы становилось в последнее время все меньше и меньше, и это вселяло в с е я л о в я на слабую надежду на то, что на его пути не встанут эти фанатики. Отдохнув и скинув со своих плеч лишний груз, они передвигались гораздо быстрее, чем раньше. По холодку, в считанные часы преодолели расстояние в несколько километров. Ни мутанты, ни параноиды, ни стиратели, н е в с т р е т и л и СИМ в этот ранний час. Мегаполис давал возможность проскочить к намеченной цели двум осторожным людям. Когда каменные джунгли из небоскребов наконец расступились, перед ними п р е д с т а л а широкая водная гладь, над которой стелился туман. Они вышли к реке Волги в районе м е т р а Моста. Тишину этого места нарушали лишь крики ч а е к кружащих над рекой, как падальщики над разлагающимся трупом павшего путника. Река казалась живой, бурлящей. Она кишела мидиями. Выглядели эти существа как небольшие, всего несколько десятков сантиметров в длину, м о л л ю с к и с желтой раковиной, из-под которой выступала длинная нога присоска. Мидии издавали треск, похожий на догорающий в костре хворост. И этим звуком привлекали различную живность, к которой тут же присасывались и выпивали до последней капли все жизненные соки. Да что с этими птицами не так? Навострил уши внимательный сталкер. Уж что-то чересчур надрывно чайки кричали, слишком яростно и тревожно. Ян п о д н е с глазам свой цифровой бинокль с двадцатидвухкратным увеличением, подождал немного. Пока линзы автоматически сфокусируются на выбранной точке. Когда это наконец произошло, лицо его передернуло судорогой. Чайки выглядели больными и жалкими. Их оперение местами выпало, образовавшиеся проплешины кровоточили. Кричали птицы то ли от боли, то ли от голода. Они часами кружили над желтой рекой, но съесть миди не могли. Когда они снижались к воде, чтобы ухватить молюсков, те выпрыгивали. И кусали ч а й к за бока, вырывая из них перья вместе с кожей и мясом. Оторвавшись от бинокля, я объявил: "Ну вот мы на месте, Фин. Извини, знаменитая неоновая подсветка моста временно выключена по техническим причинам." п у т и л он. "Отсюда еще где-то с к и л о м е т р пути, и мы окажемся п о б е ж и ж е "Километр?" присвистнул и н д р и к "Я не ослышался, как бы". Ты сказал еще километр? Ну да. А в чем собственно дело? Да ни в чем. Просто ты так это сказал, как будто это расплюнуть. Ну, вплавь реку нам не переплыть. Переправиться на тот берег можно лишь пройдя по м е т р о м мосту. Ты со мной? Индрек обреченно кивнул. Вы же финны, кажется, изобрели ходьбу с палками, так? Как ни в чем не бывало, спросил Ян. Значит, такие м а р ш р о в к и как этот, у вас должны быть в к р а и К тому же на полпути ведь не останавливаются. Добавил он, как бы супреком. Не останавливаются? переспросил Индрек. Ну, конечно, нет. подтвердил Ян. Что ж, в таком случае есть к о к к о з р н у л проходчик. Несущие конструкции моста, три полукруглые арки сохранились почти в п е р в о з д а н н о м виде. Но панели гибких солнечных батарей, из которых было сделано дорожное покрытие, местами отсутствовали. По этой причине мост издали выглядел как будто сотканым из темных и светлых заплаток. Раньше по нему на огромных скоростях носились электрокары. За поездку длиной в каких-то 10 минут они успевали полностью зарядить свои аккумуляторы прямо во время движения за счет специальных рельс, проложенных ниже дорожного покрытия и передающих электроэнергию через колеса автомобиля. На поверхности дороги при этом даже не возникало никакого электрического потенциала. Сейчас те же самые автомобили застыли, обесточенные, пустые на мосту и на подъездных путях к нему. Странное возникало чувство при взгляде на них, будто водители и пассажиры вот-вот должны вернуться в свои машины, нажать кнопку запуска и снова унести с ь вперед, как раньше. Насколько не жди, они все не возвращались и не возвращались. Ян с и н д р и к о м пошли по мосту вдоль высоких ограждений, держась правой стороны. Знаешь, есть у меня мечта: довести до ума одну из таких вот красавиц, завести мотор и однажды прокатиться на ней по этому мосту, проверить, живы ли солнечные батареи на самом деле. Прикинь, что будет, если живы? – сказал Ян, едва ступив на мост. – Ну и что? и н д р и к шел следом, внимательно глядя себе под ноги. Можно будет так зарядить аккумуляторы тачки, чтобы хватило на неделю хода и свалить нахрен из этого города, из этого болота, проверить, что там за его границами. Может, зона не везде, а только здесь, накрыла только нас, и мы тут в ловушке, как мухи в банке. Ты не думал об этом, только честно. Может и думал. Вот только как тут проверишь? Нет, в е д ь ни одного э л е к т р о к а р а на ходу. У них мозги либо сломаны, либо дикари их вырвали с корнем. Поначалу ведь сам знаешь. Только ленивый не охотился за автомобильными аккумуляторами. Все боялись без э л е к т р и ч е с т в а остаться под землей, а потом как пронюхали, что бесполезны они, так они нужны стали никому вдруг. Но не во всем же городе так п о к р о м с а л и целехоньки. Есть где-то и с л ё х о н ь к и Есть. е Не может не быть. У п е р с я я н Индрек не стал возражать, лишь поинтересовался. Ян. Ты в порядке? Все нормально? Как чувствуешь себя? Сталкер насторожился. Так. Ты что-то почувствовал? Да вот понимаешь, кажется мне, будто волосы на руках и голове дыбом встают. Дыбом встают. И давно это у тебя? Да нет. Показалось, наверное. Ай, е д у н да. Забей. Но Ян так не считал. Он моментально остановился и приказал своему попутчику сделать то же самое. В стоп-зоне, как бы сказать, просто так ничего не кажется. Туманно изрёк Ян и внимательно осмотрелся, не заметив ничего подозрительного невооруженным глазом. Сталкер воспользовался своим цифровым биноклем. Странно, ничего не вижу, хотя зрение бывает обманчиво. Да что тебя так з о н о в а л о т о Ну подумаешь, волосы дыбом встали. То, что ты сейчас описываешь, очень уж смахивает на воздействие шара. Этот перекос в просто невероятных количествах способен накапливать статическое электричество. Кстати, я удивлен, если честно, что ты этого не знаешь. Потревоженный шар может взорваться десятком молний, причем с такой силой, что от тебя и горстки пепла не останется, окажись ты в этот момент рядом. Хорошо, хоть его можно заранее почувствовать. Вблизи него статика такая, что шпатли торчком. Прикинь, если б не это, шарик-то прозрачный, не видно его практически. Вот в чем вся соль. Хм. Мне и сказать-то нечего в оправдании. н о в е д ь не зря ты со мной, а? Ведь не зря. В который раз убеждаюсь. Индрик попытался сделать х о р о ш е ю мино при плохой игре. Обойдем это место стороной. Ты, кстати, не только под ноги, но и на небо внимательно поглядывай. Посоветовал как бы между делом Ян. Это еще зачем? Слыхал про обливи? й Гнездо у одной тут где-то рядом. Всякий раз, как прохожу здесь, бросается з а с р а н к а и норовит укусить. Да нет тут-то было. Я к этой встрече готовлю заранее. Как ты и сказал, з а с р а н к а Что еще за з а с р а н к а Да, за сранка, так я ее называю. Как ни в чем не бывало, сказал Ян. Ты и об о б л и в и я х ничего не слышал. Ну и ну. Опасная летучая мышь-кровосос. Обитает в пещерах в основном, но и под мостом они могут г н е з д а в и т ь Днем они чаще всего спят, и если не будить их, то можно проскочить п о т и х о м у Но если р а с т р е в о ж и ш ь например выстрелом или криком. Увидев ее морду, трудно сдержаться и не закричать. Тут уж пеняй на себя. Даже если отобьешься от такой, то все равно после укуса кровь уже ничем не остановить. Содержатся в ее слюне такие вещества, которые не дают крови сворачиваться, и жертва тупо д о х н е т от кровотечения. А вот и она, легка на п о м и н и Берегись, Фин! Тут на индрака камнем обрушилась та самая обливье. О который рассказывал Ян, точнее за мгновение до этого на плечо проходчика капнуло что-то коричнево-зеленое, дурно пахнущее, а уже следом за этим ему на голову ухнуло мягкое прохладное тельце летучей мыши, тут же в ц е п и в ш и й с я маленькими проворными лапками в его фильтр-маску. Сквозь ее прозрачную кожу на брюхе были видны все ее внутренности: с л и п ш и е с я кишки, сжимающиеся сердце, извивающиеся как ч е р в и к р о в е н о с н ы е сосуды. К счастью для Индрака летучая мышь была чертовски старой, а ее реакция заторможена. Одного хорошего шлепка хватило, чтобы засранка, как называл ее Ян, отлетела на почтительное расстояние и больше не смела высовываться. Что за тварь! – вскрикнул и н д р е к оглядываясь по сторонам. Я ж предупреждал. Смотри в оба. Ты меня слушать научишься, как об стенку горох. Не ц а п н у л а Нет, кажется. Проходчик быстро ощупал себя. Я одного не пойму, но почему именно Засранка? Это что по Фреду й как бы? Сталкер казался спокойным, как удав. Все просто, Фин. Ее старые машины анус так ослаб, что всякий раз при нападении, когда я прохожу по этому мосту, эта бедняжка обычно какается, и стоит отдать ей должное, довольно метко. Зараза. Мне жаль ее. Я ее иногда подкармливаю. Можешь считать, что это мой личный социальный эксперимент. Подкармливаешь эту мерзость? Индрик не верил своим ушам. Чисто из любопытства. Сколько она еще протянет? Когда знаешь уже кого-то пару лет, начинаешь привязываться, видишь ли. А эта старушка так цепляется за жизнь, что многие могли бы у нее. поучиться о с т а в ш и й с я отрезок пути преодолели без приключений вот только стоило им сойти наконец моста как их уже ждали стоят боятся с т р е л я без предупреждения послышался окрик из-за кустов вышел человек в камуфляже и с оружием в руках свои браги это ты на посту как жизнь к р и к н у л я н п р и з н а в знакомого Дозорный привет его помахал рукой в ответ. Здорово, Ян. Ты не поверишь, сегодня как заступало дежурство, так и думал обязательно тебя встречу, так и вышло. Бывает же такое, а? Сойдясь, Ян и Браги крепко, по-мужски обнялись. Браги был высоким и неимоверно худым, кожа до кости парнем. На самом деле его звали и Брагимом, но ему самому больше нравилось прозвище Браги. Также величали в германо-скандинавской мифологии бога Скальда, прославленного мудростью и красноречием. Все его лицо и грудь покрывали белые пигментные пятна. Рыжая борода испаньелка и длинные грязные патлы сильно старели его, хоть ему и не было еще двадцати. Взгляд, что называется с о г о н ь к о м насмешливый и цепкий. На правом предплечье красовалась наколка. Пляшущий скелет с бутылкой в костлявой руке. Лицо Браги густо мазал какой-то б е л о й мазью, то ли для устрашения, то ли чтобы скрыть изъяны кожи. Так или иначе, но слой грима скорее добавлял ему сходство с актером театра, чем с матером ж е н е ц о м человеческих душ, как он сам себя любил называть. Одевался жнец вовсе неприглядно. Вместо нормального б р о н и к а носил на груди и спине два широких скрепленных вместе металлическими скобами куска автомобильных покрышек. Штаны его были сшиты из нескольких брезентовых военных рюкзаков, а обувью ему служили о х о т н и ч и резиновые сапоги с укороченным голенищем. А это кто с тобой? Кивнул Браги в сторону и н д р а к а Все в порядке. Это Индрок. Он со мной. Понятно. Браги смерил беглым взглядом проходчика. Ян, у нас ЧП. Позавчера на бункер было совершено нападение. Я в курсе. Получил вашу весточку, сказал Сталкер. Но кто напал? Костоломы. Одного из них мы взяли в плен, остальных кое-как перебили, с г р ы х о м пополам. Ян не мог поверить в то, что Костоломы, обосновавшиеся в опасной близости от его дома возле разрушенной станции Трамплин, совершили первое организованное нападение на анклав убежища. Человека подобные монстры. с огромными разбухшими телами, но непропорционально маленькими головами, похожими издали на куриные яйца, славились своим коварством. Они носили на б е з о б р а ж е н ы х отвратительных лицах противогазы и фильтр-маски, притворяясь сталкерами, чем частенько вводили в заблуждение людей, которые подпускали о б о р о т н и на близкое расстояние, а когда понимали, что к чему, было уже слишком поздно. Более всех остальных известных порождений зоны. Ко столом и походили на людей, как внешне, так и способностью разговаривать, хотя их примитивную речь понять было нелегко. Нужно быстрее возвращаться в убежище, сказал Ян. Созовем совет анклава. Хорошо, идем. Браги, казалось, только этого и ждал. За мной. Им пришлось продираться к убежищу один сквозь сгущающийся перенутумана. Вел их Браги. В округе было тихо. Но когда до входа в подземелье оставалось лишь сотня шагов, до них вдруг донесся лай. Нет, он был не похож на мерзкое рявканье мутантов, это был старый добрый собачий лай. Но откуда он тут мог взяться? Вы тоже это слышали? – спросил Ян у Индра к а и б р а г и Те переглянулись и синхронно кивнули. Предлагаю проверить, что там. Уж очень близко от входа в наш бункер. Согласен. Мало ли. Надо проверить. Я с тобой. Поддержал его Браги. И Я тоже. Отозвался и н д р и к Они подошли к развалинам огромного торгового центра. На его фасаде о т б ы л о г о названия остались целы только три здоровенных буквы. ЕБО. Первая буква Н валялась на земле в груди металолома л и бетонного кроша. е в словно скопированный со старых фотографий, запечатлевших последствия техногенной катастрофы на ядерном реакторе Чернобыльской АЭС, этот железобетонный уродец втыкался в небо своими погнутыми колючками штырями, неприветливо зияя множеством черных проломов в разбитых стенах. И судя по всему, именно оттуда доносился лай. Прислушавшись, Индрик хрипло прошептал: «Кажется, это где-то в подвале. Разделимся». И зайдем с двух сторон. Так и сделаем. Ты со мной, и н д р а к а ты Браги. Ты оставайся здесь у входа и смотри в оба. Погоди. Браги достал карманный фонарик и протянул Яну. Вот возьми. Лишним не будет. Спасибо. Ян с благодарностью пожал Браги руку. Войдя в большой зал на первом этаже, они увидели в полу проем с широкими ступенями, уходящими вниз. Лестничные перекрытия на верхних этажах местами обрушились и повисли на стальных жердях, образовав непроходимые завалы. Какая-то мерцающая бледная жижа покрывала все стены внутри здания и пузырилась. Лучше не дотрагиваться, решил Ян и зашагал дальше. Под ногами что-то скрипело и ломалось, а эхо многократно усиливало этот предательский звук. Тише, тише, уже близко. Мы совсем уже близко, бормотал сам себе Ян, вглядываясь в неизвестность, которая ждала впереди, и слыша тяжелое дыхание и н д р и к а позади. Они оказались в просторной, судя по кустике, комнате с низким, заросшим той же самой мерзкой мерцающей жижецей потолком. Вдруг буквально в двух шагах послышалось к у л е н и е а где-то в противоположном конце зала неприятно зашуршало. я н включил фонарик, который дал ему Браги, и холодный луч электрического света осветил окружающее пространство. Мать твою! твою. Не, Не может быть! в Скрикнули я н и и н д р а к одновременно.